Акленд сложил кончики пальца вместе и сразу стал похож на епископа. «Мистер Уоллес, я уже 36 лет занимаюсь финансовыми делами. Мисс двадцать 24 года, и, как мне кажется, она вполне нормально. Она имеет право делать со своими деньгами все, что хочет. Мы с ее отцом были большими друзьями. и полностью доверяли друг другу, я обещал, что если с ним что-нибудь случится, я не спущу глаз с Анжелы, когда она вступит в право наследования. С миссис Торренс мы тоже всегда были дружны, и она охотно пользовалась моими советами в области финансов, а в случае необходимости и помощью При сложившихся обстоятельствах я не решался сообщить ей об этих Ежемесячных изъятиях известной вам суммы. Мне казалось неэтичным вмешиваться в их семейное дело. Я молчал десять месяцев, но так как это продолжалось, счел все же своим долгом сообщить миссис Торенс и, признаюсь, не исключал возможности шантажа. Мне понятна ваша позиция, мистер Акленд. «То, что я сказал вам, мистер Уоллес, не подлежит разглашению. Авторитет вашего агентства очень высок, поэтому мы обратились именно туда. Мы ценим ваше доверие, мистер Акленд. Не могу ли я увидеть мисс Торинс хотя бы издали?» «Нет ничего проще». Завтра она наверняка придет за деньгами. Я устрою так, что вы увидите ее приход и уход. Остальное будет зависеть от вас. Отлично. В какое время она будет здесь? Обычно она приходит в десять. Приходите без четверти и ждите в холле. Мисс Керч подаст вам знак, когда она появится. В кабинете прозвучал мягкий зумер, и мистер Аклин. Изменился прямо-таки на глазах. Он больше не был приятным собеседником. Передо мной сидел хищный и жестокий банкир. Он снял трубку, кивнул и сказал «Через три минуты, мисс Керч». Затем, не меняя выражения лица, взглянул на меня и резко произнес «Извините, мистер Уоллес, больше не могу уделить вам ни минуты, если в дальнейшем». Я поднялся и стал прощаться. Возможно, появится необходимость и еще одной встречи с вами, мистер Акленд. Сейчас я не смею вас больше задерживать. Завтра я буду здесь ровно в 9.45. Пожалуйста, не сомневаюсь, что вы разрешите эту маленькую проблему. Я очень много слышал о вашем агентстве. Садясь в машину, я думал о завтрашнем дне. Мне не терпелось увидеть Анжелу Торенс. Гленда Керри внимательно выслушала мой рапорт, прерывая его, иногда своими замечаниями. «Миссис Торринс хочет, чтобы все было сделано быстро. Она упомянула о нашем высоком гонорале», — закончил я. «Все они о нем говорят. Но все же неизменно приходят к нам», — заметила Гленда с улыбкой. «С чего ты намерен начать? Пойду завтра в банк и прослежу, куда она...» Денем деньги, а если повезет, сделаю несколько снимков. Билл уже пытается выудить что-нибудь о Торринсах из газет. Хорошо, начинайте с этого. И она сняла телефонную трубку. Билл застал в нашей комнате пишущей машинкой и передал ему слово-слово свой разговор с миссис Торинс и Аквендом. Вот пока и все, подвел я черту. Меня удивляет только, почему миссис Торинс. которую, похоже, совершенно не интересует дочь, теперь тратит большие деньги и обращается к нам за помощью, подозревая шантаж. Почему? По-моему, Дирк, мотивы миссис Торринс не должны нас интересовать. Все эти почему да отчего, а мне кажется, что это дело будет интересным. Скорее бы посмотреть на Анжелу, только это нужно сделать очень аккуратно, Билл. Я войду в банк и буду ожидать сигнала Акленда. А ты будешь ждать снаружи. Я дам знак, и ты поедешь впереди нее. Она, конечно, тоже будет на колесах. Наша задача — не потерять ее из виду. Очень может быть, что нам повезет, и мы сразу окажемся у цели. Да, Дирк, нет ничего проще. Что тебе удалось узнать из газет? Есть кое-что интересное. Я провел утро в Геральде и перелистал подшивки за прошлые годы. А Торенса там довольно много. Он ведь был важной птицей. Вот, например, он был главным партнером макверской фирмы Торинс и Чартерис, самой крупной в городе. У них есть отделение в Нью-Йорке, но основные клиенты у них в этом городе. У Торринса был собачий нюх на... Биржевую конъюнктуру. Он безошибочно угадывал, когда купить облигации и акции, а когда спустить их. Он не только помогал зарабатывать своим клиентам, но и обогащался сам. В 35 лет, когда он уже был преуспевающим маклером, Торринс женился на Кэтлин Ливингтон, дочери Джо Ливингтона. Тут бурил нефть и как раз перед свадьбой дочки потерял все. напоровшись на три пустых колодца подряд. Представляешь, как им всем повезло, когда Кэтлин заарканила Торенса. Ее семья была совсем на мели. У Торенсов родилось двое детей, Том и Анжела. Но в газетах о детях почти ничего нет, зато много интересного о том, как миссис Торенс транжирит денежки мужа. Она занимается благотворительностью». Кроме того, на ее знаменитые приемы валят прямо такие толпы. В прошлом году Торринса нашли мертвым в библиотеке их дома. Тогда ему едва исполнилось 62. Он страдал сердечными приступами, от которых пытался избавиться в течение последних десяти лет жизни. Нервы у него были никуда. Надорвался, сколачивая состояние для себя, Но не забывал и о заправилах бизнеса в городе. Ни для миссис Торинс, ни для врачей это происшествие не было неожиданностью. И заключение о смерти не вызывало сомнений. Единственное, что несколько смутило полицейского инспектора Герберта Даусона, это рана на виске убитого, усопшего, то есть... Но в медицинском заключении было написано, что смерть наступила после того, как во время сердечного приступа мистер с падая ударился головой об угол своего письменного стола. Слуга Сэнди засвидетельствовал, что услышал шум падающего тела, поспешил в библиотеку, но застал хозяина уже мертвым. Он поднес к его губам маленькое зеркальце, которое лежало тут же на столе, и понял, что мистер Торинс не дышит. Никаких сомнений в том, что смерть наступила именно таким образом, не возникло. Сочувствие к мдове и семье усопшего, также память о том, что при жизни мистер Торинс был дружен с инспектором, все это вместе взятое позволило прекратить это дело. Теперь миссис Торинс приятно проводит время, Анжела... Получает свои 10 тысяч долларов в месяц, а Тому Торенсу не досталось ничего. Вот и вся история. Ну вот что, Билл, ты, похоже, считаешь, что нам не должно быть дела ни до чего, кроме как добраться до шантажиста. А мне все-таки хочется покопаться в прошлом в славной семейке. Меня, например, интересует их сын, Том, и пьяница-слуга. Давай начнем с малого. И откроем дело. Ты ведь знаешь нашего полковника. Когда он вернется, сразу потребует полное досье. Понятно, вздохнул Билл и поплотнее уселся за пишущей машинкой. Было уже половина седьмого. Работа закончилась, и я снова начал подумывать о Лонг. Вечером мы договорились встретиться в ресторане «Омар и Крабы» на побережье. Этот ресторан не выделялся среди себе подобных, но мы предпочитали его благодаря умеренным ценам и хозяину, Фредди Кортелу, знающему толк в омарах и крабах. «Что делаешь вечером?» — Билл спросил я, наводя порядок на своем письменном столе. Он пожал плечами. «Наверное, потопаю домой, приготовлю что-нибудь поесть, а потом, пока не захочу спать, посижу у телевизора». Я покачал головой, ощущая свое превосходство. «Нельзя так жить, Бил. Тебе нужно найти хорошую, добрую милашку. Бери пример с меня». Он усмехнулся. «Подумай о том, сколько я экономлю денег. Хорошая работа вряд ли будет вечной, поэтому надо откладывать на черный день. Мне неплохо и так. Пока, Дерг». И приветственно помахав мне рукой, он исчез. Я сел в машину и поехал. на самую окраину свою квартирку, которая находилась недалеко от дамбы в заброшенном рабочем районе. Припарковав машину, я вызвал скрипучий старый лифт и поднялся на четвертый этаж. В самом начале своей карьеры, когда я только приехал в Радис-Сити, меня прельстила дешевизна этой маленькой меблированной двухкомнатной квартирки, Я решил, что, хоть она и мрачновата, но все же годится для жилья. Стены в квартирке были выкрашены в темно-коричневый цвет. Мебель, похоже, долго жила бурной, наполненной приключениями жизнью, прежде чем попала сюда. Кровать сильно скрипела, матрас был усеян заплатками. Тогда я успокоил себя, что задержусь в этой дырении надолго». Но все изменилось с тех пор, как сюда пришла Сюзи. Она в ужасе огляделась и воскликнула. «Как ты живешь в этой трущобе?» Тогда я сообщил ей о почти символической плате за жилище, и это ее убедило. «Ладно», — сказала Сюзи, — «я беру это на себя». Через неделю, которую мне пришлось провести у Билла... Сюзи с помощью двух маляров из отеля навела в квартирке блеск. Потом ей удалось на складе того же отеля раздобыть по бросовой цене мебель, которую эксплуатировали не так усердно, как ту, что была в моем жилище раньше. Мне стало приятно возвращаться домой, а Сюзи, появляясь у меня, прямо-таки расцветала, любуясь делом своих рук». Но в этот вечер мое возвращение было совсем не таким приятным. Войдя в квартиру, я прямо перед собой на стене увидел надпись, выведенную черными полуметровыми буквами. «Малый! Не лезь в чужие дела! А то!» Тот, кто это написал, видимо, не ожидал, что я вернусь так быстро, и надпись была не закончена. Но, как потом выяснилось, неизвестный тип, услышав скрип лифта, спрятался за входной дверью. Он поджидал меня, как охотник поджидает дичь. Движение его было точным и быстрым. Я успел только расслышать свист чего-то, опускающегося на мою голову. Потом наступила темнота, в которую мне и пришлось провалиться».